А все официальные сообщения не более чем фикция. Конечно, эти утверждения не соответствуют истине, но горькое зерно правды в них есть. Поисково-спасательная служба Северного флота была ликвидирована в середине 90-х годов в связи с нехваткой средств на содержание. А позвать с гражданки профессионалов-глубоководников командование то ли не сообразило, то ли не захотело. Вся история Курска насквозь пропитана ложью. Для чего в течение года на рейде прямо на ад АПЛ стоял Петр Великий? Зачем понадобилось поднимать лодку? Ведь год назад было проведено погребение по морскому обряду, а родственники погибших просили не тревожить покой мертвых, и не травмировать психику живых повторным прощанием. Подъем пытались объяснить опасностью ядерного заражения. Однако затонувшую ранее АПЛ «Комсомолец» поднимать не стали. Лгать о катастрофе стали с первого дня. 14 августа пресс-служба ВМФ России заявила, что АПЛ легла на грунт 13 августа из-за мелких неполадок, что связь с ней поддерживается, и она вскоре вернется на базу. Официальные лица сообщали о стуках из-под лодки, о начавшихся спасательных работах, о сильнейшем придонном течении и 30-градусном крене АПЛ. Говорили о снабжении экипажа энергии и горячей пищей, о наличии на борту аварийного запаса воздуха, которого хватит до 21 августа. На самом деле АПЛ лежала на дне без крена. Придонное течение было слабым, видимость была удовлетворительной. Никто даже не пытался протянуть к лодке шланги для подачи воздуха и электрокабели. Курск не сразу лег на киль. 12-18 часов он стоял под углом в 25-25, 30 градусов, уткнувшись дно разбитым носом. При этом кормовой аварийный люк находился в 30-40 метрах от поверхности, откуда человек всплывает без дыхательных аппаратов, и где могут работать легкие аквалангисты. Все, что требовалось в этот момент, зацепить Курск за грибные валы тросами с кораблей, что сохранило бы удобный для работы аквалангистов положение АПЛ на 2-3 дня. Вместо этого все силы были брошены на подтасовку документов. Видимо, спасение подводников не входило в планы командования флота, ведь в течение двух минут Командир лодки отдавал по системе громкой связи последние приказы экипажу, кратко сообщив причину аварии. Оставшиеся в живых стали неудобными свидетелями для виновников трагедии. Уже после официального завершения спасательной операции вдруг было заявлено, что взрыв, пожар с выделением газов, затопление и повышение давления до 10-11 атмосфер привели к почти мгновенной гибели экипажа. Возможно. Но в таком случае кто заглушил реактор и писал предсмертные записки, датированные отнюдь не 12 августа? Стуки же изнутри АПЛ попытались объяснить тем, что акустики перепутали звуки разрушения конструкций с ударами в борт. Вот только спутать регулярные сигналы со скрежетом переборок или падением механизмов невозможно. И еще. Курск был разделен на две части реакторным отсеком. И из расчета объемов воздуха, сохранившегося в отсеках, можно утверждать, что вплоть до 18 августа здесь находились живые люди. А несколько моряков должны были дожить минимум до 20, 21. В этом случае прекращение спасательной операции равносильно преступлению. В официальной версии о взрыве боезапаса есть целый ряд странностей. Гидрозин и окислитель торпедного двигателя находятся в разных контейнерах с толщиной стенок более 12 мм, что исключает их механическое повреждение. К самопроизвольному горению топлива может привести только одновременный отказ трех внутренних систем торпеды, каждая из которых троекратно дублирована. Вероятность аварии при этом одна на сотни миллиардов. И даже на этот фантастический случай существует автоматическая система пенотушения, гасящая пожар за одну минуту. Для детонации же пожар должен был продолжаться не менее 40 минут, на что не хватит объема топлива в двигателе торпеды. А командир лодки при пожаре попросту дал бы команду на всплытие, которое заняло бы 2-3 минуты. Может, Курску подняться на поверхность помешал крупный надводный объект. И, наконец, утверждение двух пиках сейсмических возмущений результатах взрыва торпеды и детонации боезапаса. А где же удар одно тело массой в 20 тысяч тонн? С точки зрения законов механики, такой объект бесшумно упасть не может. Сейсмо-акустическая картина говорит о том, что второй пик возмущения – это столкновение носовой части корпуса со скальным грунтом, а первый – скользящий удар другой подлодки либо тяжелого надводного корабля. Возможно, в аварии Курска виноват адмирал Кузнецов. Тем более, что заявление о непричастности авианосца к трагедии так и не поступило. Настораживает, что до сих пор не обнародованы карты местоположения кораблей плота на 12 августа 2000 года. Не проведен мониторинг Курска днищ крупных боевых судов. Почему? Даже тела подводников доставали почему-то малыми порциями, хотя ради их быстрейшего опознания это нужно было сделать в первый же день. Почему-то из субмарины извлекли всего чуть более третьей общей численности команды. Не раз сообщали, что тела из девятого отсека находились под страшными завалами. Но ведь Колесников писал в записке, что 23 человека перешли из восьмого в девятый отсек, когда лодка уже лежала на дне, а взрывов и ударов более не было. Каким же образом тела оказались в завалах? На пресс-конференции подчеркивалось, что о причинах катастрофы можно будет говорить только после подъема первого отсека. Но руководитель... ЦКБ Рубин спасский заявил, что поднимать его никто не собирается, мол, нет гарантии, что разорвались все имеющиеся там торпеды, но отсек не раз обследовали и такую гарантию давали. Не боялись же поднимать лодку, в которой находились 22 неразорвавшиеся ракеты «Гранит» и атомный реактор. И почему... Во второй прощальной записке есть слова «Нас убили». Семьи погибших обвиняют правительство в сокрытии фактов с целью избежать суда над высокопоставленными офицерами. Их адвокат Кузнецов заявил, что между детальным расследованием, проведенным независимым экспертом и выводами официального доклада наблюдается однозначное несоответствие. Адвокат оспаривает результаты экспертизы тел, указывает на отсутствие защиты копий вахтенных журналов и журналов гидроакустиков, настаивает на исследовании писем моряков. Кузнецов намерен также проверить информацию о частичном уничтожении документов, касающихся Курска, а также сведения о переговорах командира подлодки по открытой связи. Представители защиты уверены, что моряки, перебравшиеся в девятый отсек, жили там значительно дольше, чем это установлено экспертами. Формулировка официального закрытия дела говорит об отсутствии состава преступления. Почему же содержание 38 томов этого уголовного дела засекречено как государственная тайна? 21 век. Отчет загадок продолжается.